Глава 53. Когда падаешь с такой высоты, вода кажется твердой, как бетон. Озеро приняло золу в свои неласковые ледяные объятия и поглотило прежде, чем она успела опомниться. Воздух вырвался из груди круговертью пузырьков. Лёгкие горели, а тяжелая левая нога неумолимо тянула ко дну. В углу глаза замигал тревожный красный огонек. Обнаружены протечки. Питание будет остановлено через три На этом обратный отсчет оборвался. Золе показалось, будто задняя часть мозга отключилась, погрузилась в темноту. Борясь с дурнотой, она заставила себя открыть глаза. Задрала голову вверх, с тоской вглядываясь в далекую поверхность озера. В уголках глаз замелькали белые искры. Легкие отчаянно молили о глотке воздуха. Зола почувствовала, как скользкие водоросли обвелись вокруг её правой ноги там, где штанина задралась до колена. Пытаясь сориентироваться, Зола направила в темноту палец с фонариком, но тот не включился. К счастью, свет, льющийся из окон королевского дворца, пробивался сквозь толщу воды. Зола заметила, что среди водорослей и ила белеют человеческие кости. Ее механическая нога угодила в чью-то грудную клетку. От хруста ребер в голове у Золы неожиданно прояснилось. Сжав зубы, она оттолкнулась от дна, стремясь добраться до поверхности. Левая нога и металлическая рука не отзывались на ее приказы и висели мертвым грузом. Укушенное у братням плечо разрывалось от боли. Силы стремительно таяли. Призрачные огни над водой становились все ярче, а механическая нога все тяжелее. Наконец зола вынырнула и жадно глотнула воздуха. Ее удалось продержаться над водой несколько отчаянных секунд, прежде чем мертвый груз металлических членов опять утянул ее на глубину. Мышцы горели от усилий, но Зола уже не обращала внимания на боль, думая лишь о том, как высунуть из воды хотя бы голову. Поморгав и дождавшись, когда перед глазами перестанут мелькать черные точки, Зола наконец огляделась. Белая громада дворца нависала над озером во всем своем зловещем великолепии. Сейчас, когда в куполе отключили искусственное дневное освещение, было видно, как над Артемизией завораживающе мерцает Млечный Путь. Запрокинув голову, Зола заметила на балконе чьи-то тени, но в следующий миг ее накрыла волной. Течение закружило Золу. Она уже не понимала, где верх, а где низ. Ее охватила паника. Единственная действующая рука не справлялась с напором волн. Раненое плечо отчаянно протестовало против таких нагрузок. Наконец механическая нога снова начала тянуть Золу ко дну, и она сообразила, в какую сторону нужно двигаться. Вынырнув, она решила отплыть подальше от дворца, к середине озера, хотя противоположного берега нигде не было видно. К несчастью, правой стороне ее тела приходилось работать за двоих, и мышцы вскоре начала сводить. Легкие горели, но зло упрямо двигалось вперед, так сильно ей хотелось жить. Она не могла прекратить борьбу, просто не имела права, ведь в королевском дворце остался Кай, а где-то на луне ждали ее помощи Торн, Скарлет и Зима люди из внешних секторов рассчитывали на нее, так что она должна была плыть и плыть и плыть. Задержав дыхание, Зола нырнула, чтобы стянуть ботинки. Конечно, по сравнению с металлической ногой они весили всего ничего, и все-таки ей стало легче. Озеро казалось бесконечным, но каждый раз, оглядываясь на дворец, Зола убеждалась, что их разделяет все большее пространство черной воды, и ощущала новый прилив сил. Скользя по берегам, ее взгляд теперь натыкался на огни особняков и крошечных пристаней. Но дальний конец Артемизии по-прежнему скрывался за горизонтом. Тяжело дыша, Зола перевернулась на спину. Правая нога горела огнем, руки онемели, а в на плече словно воткнули сосульку. Когда очередная волна накрыла ее с головой, Зола почувствовала, что больше не в силах бороться. Она выплывет еще раз с другой. Но что дальше? что случится, когда она выберется на берег. Вдруг солдаты Ливаны уже ждут ее там. Сражаться тем более, починить себе чей-то разум она не сможет. После такого заплыва она, скорее всего, просто упадет и будет лежать, распростершись на благословенной суше. Все кончено. Королева держала верх над полумертвой и замученной девчонкой. Голова золы врезалась во что-то твердое. Она вскрикнула и от неожиданности вновь ушла под воду но тут же отчаянно заработала живой ногой, чтобы всплыть на поверхность. Отплевавшись и отдышавшись, Зола прижалась руками к гладкому прозрачному стеклу. Купол. Она добралась до края Артемизии. Огромная изогнутая стена, словно дамба, сдерживала воды озера. По ту сторону купола на многие мили тянулся пустой и пугающе глубокий кратер с неровными краями. Упираясь руками в стекло, Зола вглядывалась в пропасть и чувствовала себя рыбкой в аквариуме, из которого не выбраться. Зола повернула к берегу, но не смогла заставить себя сдвинуться с места. Она дрожала от слабости, пустой желудок словно прилип к спине. Когда механическая нога снова потащила ее вниз, Золе потребовалась сила тысячи солдат-волков, чтобы вырваться на поверхность. Волны били ее о купол. Вода заливала рот и нос, и Зола отчаянно отплевывалась, но все было бесполезно. Она не сумела. Золу повело в сторону, перед глазами все поплыло. Руки безвольно колыхались на поверхности воды, а правая нога отказывалась шевелиться. Сделав последний вдох, Зола погрузилась в ледяную черноту, скользнув пальцами по гладкой стеклянной стене. В объятиях темноты она почувствовала странное облегчение и даже гордость. При мысли о том, что тело ее найдут здесь, у дальнего рубежа Артемизии, и поймут, что она не сдавалась до последнего. Тело стало невероятно легким. Волна толкнула ее о стену, но Зола почти ничего не почувствовала. А потом что-то схватило ее и потащило наверх. Зола не сопротивлялась, у нее просто не было сил. Когда голова показалась над водой, она судорожно вдохнула и закашлялась. Чьи-то руки крепко обхватили ее и прижали к стене. Она упала вперед, ткнувшись головой в чье-то плечо. «Зола!» — загудел над ее ухом встревоженный мужской голос. «Соберись! Зола!» С трудом открыв глаза, она окинула мутным взором знакомый профиль с прилипшими к лбу мокрыми волосами. Наверное, у нее предсмертные галлюцинации. «Торн!» — с трудом произнесла она имя друга. «Для тебя, капитан Торн!» Стиснув зубы, он начал двигаться в сторону берега, увлекая Золу за собой. «Ну и тяжелая же ты!» Пропыхтел он и замолчал, правда, ненадолго. «Наконец-то! Как мило, что ты решил помочь!» «Ты тратишь слишком много сил на болтовню!» Буркнул кто-то. «Ясен?» «Переверни ее на спину, чтобы течение не мешало!» Его слова потонули в резком скрике. Тело Золы выскользнуло из рук Торна, и погрузилась в уютную темноту вод.